Радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Мы начинаем беседы о творчестве Ивана Сергеевича Шмелева. Это один из крупнейших художников XX века.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 Но это, конечно, не символистское стремление к мистической тайне. Он хочет узнать земное, но не обманчиво поверхностное, а глубинное, сущностное. Собственно, к творчеству Шумилева во все его периоды э, можно в полной мере отнести слова Пришвина. «Настоящий реалист, по-моему, — говорил Пришвин, — это кто сам видит одинаковые темные и светлые, но дело свое ведет в светлую сторону» и только пройденный в эту сторону путь считает реальностью. Определяющей особенностью э, шмелевского реализма необходимо назвать трезвый оптимизм. Критик Львов Рогачевская еще до революции называл Шмелева художником, влюбленным в жизнь, и писал, «Иногда кажется, что ему новые все впечатления бытия, что он увидел мир и природу впервые, увидел и полюбил, и заражает своей любовью каждого, кто прислушивается к его рассказам». И вот это обусловило такую самобытную черту произведений писателя, как сочетание трезвого, порою сурового бытовизма со своеобразной идеализацией действительности. Именно эта черта заметно выделяет Шмелева среди современных ему писателей-реалистов. Именно эта черта стала основой своеобразия и постреволюционного творчества Шмелева. Идеализацию в данном случае нужно понимать не как слащавое приукрашивание действительности, а как стремление показать те идеальные взаимоотношения между людьми, которые порой в скрытой форме уже существуют в реальности. Идеализацию Шмелева – это нахождение укрытой красоты в отвлекающих внимание гримасах жизни. И своеобразие ее в том, что она никогда не выходит у писателя за рамки чисто бытового изображения действительности. Шмелев всегда воспринимался как крепкий бытовик –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 Шмелев всегда изображает обыденную действительность, в этом смысле он именно бытовик, но в ее описаниях нередко ощущается предчувствие радости, которое по мысли автора должна воцариться в будничной жизни. Из этого ожидания рождается лирический настрой повествования, тяготеющий к поэзии. Но поэтизировал писатель все же самое повседневное, земное. Основной творческий принцип Шмелёва можно осмыслить через очень многие примеры.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 В душе старого учителя героя рассказа живет радостное ощущение высокого смысла творящейся жизни. И самые мрачные стороны действительности нередко отображались Шмелеввым совсем иначе, нежели многими его современниками. Даже смерть, писатель вот э, видит в ней ни трагизм, не роковую тайну. Он изображает ее, ну например, в повести ростане,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 Современники нередко обвиняли писателя в некоторой слащавости, излишней сентиментальности. Но еще раз следует заметить, что Шмелев вовсе не избегал мрачных и жестоких сторон действительности, а все-таки предпочитал радостные светлые в жизни. И вот это заставляло его с сочувствием взглянуть даже на... Как,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 Вот в этих словах как бы ответ Шмелева на все обращенные к нему опреки. Очевидно, он сам сознавал возможность оценки своей позиции как беспочвенного идеализма, но все же этому идеализму писатель продолжал сохранять верность. Однако все это еще очень мало, что разъясняет в творчестве Шмелева, потому что это на поверхности. А что в основе? Вот что важно. Каково духовное мировидение писателя?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 Ровесник, героя детства, он э, даже еще хуже поступок совершил, он плюнул, ну, не на деда, на дворника Гришку, и кажется так вот, что по делом потому что это был молодой охальник такой, пустобрек, грубый, глупый, постоянно готовый на всякую пакость. И вот старый плотник Горкин, этот образ, кажется, еще не оценен вполне.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 и останется в глубине душезнания. С Богом одолеется все. Пройдут эти детские страхи, но придут иные, и придется идти посреди сени смертные. Но поможет то, что вошло душу в темных сенях отцовского дома, в самой обыденной, в приземленно-бытовой и привычной обстановке детских лет. Поможет вошедшее в душу знание. Ничто не страшно, потому что везде Христос. Вот именно это стало темою, ко владению которой писатель шел долгим путем. Сбивался, искал, увлекался ложными вехами на неверных дорогах, но все же выбирался к истине упорно и достиг того, о чем позднее сказал Иван Александрович Ильин, много писавший о творчестве Шмелёва своего друга. В произведениях Шмелева, писал Ильин, дело идет не более и не менее как о человеческой судьбе,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 А укрыта ли под ними красота? Шло время, и свежесть детского религиозного чувства как будто уходила безвозвратно. И, выходя из юности, Шмелев ощутил себя шатнувшимся от церкви. Это его собственное признание. Он пошел учиться, стал юристом, долго занимал себя казенной службой, был податным, ну, по-нашему, налоговым инспектором, мытарем.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 А потом пройдет время, и окажется, что вот эти-то книги и есть настоящие, и именно эти книги заложили тот фундамент, на которых возросло, выстроилось творчество православного писателя Шмелева. Жизнь Шмелева и писательский путь его – это рассказ о действии промысла Божьего в жизни. Не знает человек своего пути.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 потянуло к монастырям. И в детстве же, зароненное в душу, заставило вспомнить наставление старого Горкина «Благословиться надо на касатик». Никто не неволил, сам поехал за благословением. А там вдруг оказалось, уставший батюшка не выйдет благословлять. И без заставил обрадоваться. Стало как-то посвободнее на душе, а то пугало. Безбожника пугало, вдруг скажет что-нибудь такое, испортит настроение. Теперь не скажет, не увидим. Но вышел прозорливец на крылечко, благословил и не испортил настроение, а предрек судьбу. Талантом своим превознесешься. Дорогие братья и сестры!